15. Две женщины. Том Коннер вопросительно посмотрел на доктора, увидел, что тот кивнул, Коннер схватил пустой бокал и понёсся оглядываться в поисках воды. Коннер нашёл её рядом с дверью, где в широкий бассейн бесшумно лилась струя из артеквата какого-то божества. Эва не пила жадно, захлёбываясь, она недоверчиво посмотрела на роскошную комнату и посмотрела вопрошающе на Коннера. "Где?" начала она. Упс, в дворце. Она всё вспомнила. Посланники. О боже. Она задрожала от страха. Как долго я была? Всего 2 дня, Эвени. Я принёс тебя сюда. Что они сделают с нами? Я не знаю, дорогая, но ты в безопасности. Эвенин однажды нахмурилась, пытаясь собраться с избегающимися вялыми мыслями. Что ж, сказала она, а тут ничего не поделаешь. Мне стыдно быть такой слабой. Он был очень зол, я бы этого не сказал. Воспоминание о невозмутимом лице повелителя возникло перед Коннором, и вслед за этим появились удивительные черты принцессы. — Я предполагаю, что девушка, сидящая по его правую руку, принцесса, — спросил он. — Кто она? Эва не кивнула. — Все знают об этом. По левую руку сидит Мартин Сейр, дающий жизнь, а по правую? Почему ты спрашиваешь об этом? Она смотрела на него обеспокоенно и с подозрением. потому что она спасла мою жизнь, она вступилась за меня. Том голосавы не был полон ужаса. Том это была Маргарет Урпс, чёрное пламя. В глазах Эвы не появилось страх. Том она опасна, словно отрава, смертельная отрава. Ты не должен даже смотреть на неё. Она довела несколько мужчин, не знаю уж точно сколько их было, до самоубийства. Принцесса убивает мужчин. Она получает удовольствие от того, что мучает их. Никогда не приближайся к ней, Том. Если она спасла тебя, то не из жалости, потому что она безжалостна. Она бессердечная, совершенно бессердечная. Девушка была на грани истерики. Голос сбивался на виск, и Конор посмотрел на молодого доктора. Эве не опомнилась и застыла с пепельным лицом. "Я чувствую головокружение", выдохнула она. "Мне нужно..." Доктор бросился вперёд. "Вы не должны", выдавил он. Мы не можем позволить ей снова заснуть, нам нужно прогулять её быстро. Доктор и Коннер подняли падающую от слабости девушку с кровати и заставили её ходить по комнате. Сила начала постепенно возвращаться к Эве, и она едва передвигая ноги, стала ходить, опираясь на мужчин. Внезапно она остановилась, услышав скрип открывающейся двери. Доктор застыл. Два охранника в блестящих металлических кольчугах Безшумно вошли в комнату и остановились словно призраки по обеим сторонам двери. Один из них громко произнёс низким голосом словно проклятие. Маргарет Турбис, регина Сароркве Домини. Принцесса. Конор и доктор замерли. Даже Эва не подняла измученные глаза, чтобы видеть, как принцесса входит в комнату в своей блестящей золотой чешуйчатой кольчуге юбки, отливающей тёмно-багровым светом в последних лучах солнца. Маргарет обвела холодным взглядом застывшую группу, и внезапно ее совершенные черты исказились от ярости. Чудесные губы сжались. — Ты болван! — произнесла она. — Ты полный идиот! Конор мгновенно покраснел от нахлынувшей ярости, но понял, что принцесса обращается не к нему, а к доктору, замерзшему от страха бледному, как стена. — Ты идиот! — повторила Маргарет Урбс. — Заставлять двигаться человека после электролептика? Немедленно уложи её в постель, немедленно, пусть она выспится. Ты хочешь, чтобы у неё началась мозговая горячка? Перепуганный врач бросился выполнять приказание, но тут вмешался Коннор. Секундочку, он досило просящий взгляд на принцессу. Вы хоть немного разбираетесь в медицине, вы доктор? Она бросила на него холодный взгляд на хмуриных зелёных глаз. Ты думаешь, я ничему не научилась за 700 лет, буркнула она. Коннор один понял, на что она намекала. Принцесса напомнила ему, что когда-то раньше уже доказала, насколько обширны её знания. Она повернулась. Выполняйте. Конор стоял рядом с доктором и наблюдал за тем, как тот суетится. Где Клингар, спросила принцесса. "Ваше высочество, пропортал медик. Он дал девушке стимулятор и ушёл". Он сказал: "Хорошо, убирайся". Она кивнула неподвижным охранникам. "Вы тоже". Дверь за ними закрылась. Маргарет Урбс склонилась над Эвони, находящейся в сознании, но бледной, как смерть. Принцесса положила божественную руку на лоб девушки. «Спи», — сказала она мягко. «Пожалуйста, оставьте меня», — умоляла Эвони дрожа. «Я боюсь вас. Я не верю вам и не буду спать. Я боюсь снова заснуть». Коннор стоял в отчаянии и не знал, что делать. Пока он на что-то решался, принцесса пристально смотрела на Эвони. Глаза ее сверкали изумрудами в свете закатного солнца. Она повторила... Б. Когда Рауди увидел, как страх исчезает с лица Эвени, её черты стали такими же неподвижными, как у статуи. Затем она заснула. Принцесса посмотрела на Тома Коннора, стоящего возле кровати. Она достала чёрную сигарету из коробки чёрного дерева, находящейся на столе. Сигарета словно по мановению волшебной палочки зажглась, и девушка выпустила струю ароматизированного дыма в сторону Тома. "Ты обеспокоен не так ли?" спросила она насмешливо. Ты же прекрасно знаешь. Можешь не волноваться, я не собираюсь причинять вред Эвении. Принцесса засмеялась низким смехом, тихим, как дождь в ручье. Смотри, сказала она спокойно. Я придумала Витергоны. Мартин Сэр создал их, но придумала их я. Я знаю, какой они могут принести вред, и я знаю, как излечить от этого. Ты веришь мне? Не совсем. В любом случае у тебя нет выбора. Маргорет выпустила новый клуб дыма. Твоя маленькая девушка-сорняк безопасности. Принцесса подошла к двери соседней комнаты. Здесь находится ванная, сказала она. Пользуйся ей и одень ульбскую одежду. Я решила пообедать с тобой сегодня. Коннор был ошеломлён. Он видел насмешливое выражение лица, но в глазах появилось нечто другое, когда Маргорет подошла ближе, чтобы мог разобрать лишь один Коннор. Почему, спросил он? Может быть, потому, чтобы провести вечер в приятной компании, сказала она мягко. О, я не забыла тебя, если ты об этом думаешь. Я могу повторить каждое слово, сказанное в тот день в лесу. Но, может быть, тебе было бы лучше забыть об этом и не показывать того, что мы знакомы на людях. Маргарет Уорпс не любит, чтобы её личная жизнь была известна всему городу. И это не твоё дело и не других, что я иногда выбираюсь отсюда, чтобы пообщаться лишь с птицами и деревьями. Ты сделаешь правильно, если хорошенько запомнишь это, Томас Коннер. Внезапно в её голосе появились нотки раздражения, и насмешка в её изумрудных глазах стала явной. "Возможно", сказала она, "у меня есть и другие причины, чтобы пригласить тебя обедать со мной. Может быть, я хочу похитить твои знания и затем убить. У меня есть множество причин, чтобы совершить это. Ты ведь стрелял у меня в воскресенье, когда я стояла на балконе башни. Я обожаю возвращать подобные долги". Трудно похитить то, чего я не захочу отдать, прорычал Коннор и покинул комнату Эвении. Он вошёл в свою комнату, находящуюся рядом с комнатой девушки, и закрыл за собой дверь. Через некоторое время Коннор решил выйти в коридор. Когда он открыл дверь, то оказался лицом к лицу с урсским охранником, который смотрел на него неподвижным взглядом. Значит, к нему приставлена охрана. Коннор вернулся назад в свою комнату, разделся, забрался в бассейн с водой, наслаждаясь её освежающей прохладой. Во время купания он выглянул из окна. Том увидел, что колоссальный дворец построен пустотелым внутри. Перед ним поднимался похожий на горный пик шпиль южной башни, а далеко внизу виднелся огромный бассейн и зелёные лужайки внутренних садов. Вытерев тело, он с отвращением посмотрел на пропитанные потом одежды сырника, валявшиеся на полу. В шкафу он нашёл упскую одежду. Он ощутил станное чувство подготовки к маскараду, когда одевал ворсовскую кольчугу и шорты. Но вещи были прохладными и отлично подходили к его могучей фигуре. Наконец он открыл дверь в комнату Эвени. Маргарет Орпс, скрестив ноги, сидела на кровати рядом с Эвени и курила свои чёрные сигареты. Её зелёные глаза скользнули по Коннору, и блеск насмешки снова появился в глубине их. Мне всегда казалось, что древние скульптуры решили своим моделям преувеличивая их физическую мощь, сказала она, улыбаясь. Я была не права. Но ты должен остановиться на колено в моём присутствии, там, Исконер. Ты не делал этого раньше, не буду и сейчас. Как твой враг, я не должен оказывать тебе уважение. Правда, как джентльмен ты мог бы, но неважно. Я голодна, пошли. Почему бы нам не поесть здесь? Я не хотел бы оставлять Эвани. Эго не будет мало интересной компании ещё в течение нескольких часов. Я пошчу служанку, чтобы раздеть и искупать её. Очень благородно с вашей стороны, не так ли? Она криво улыбнулась. Я не собираюсь сводить счёты с ней, у меня счёты с тобой. Пошли. Великолепные зелёные глаза обволакивали его. Глаза и голос. Голос, в котором, казалось, звучала гордость и злость. Принцесса была настолько не похожа на ту девушку, которую он видел в лесу, что Тому Конеру было трудно поверить, что это один и тот же человек. Но он знал это. И сейчас, когда они были одни, каждый жест, казалось, подчёркивал это. Принцесса встала и взглянула на белое, неподвижное лицо Эвени, и Конер последовал за ней мимо охранника к лифту. Когда охранник пытался остановить Тома, принцесса заставила замолчать его коротким приказом. Куда мы едем? спросил Конор, когда кабина нырнула вниз с ошеломляющей скоростью. В мою комнату южной башни, я думаю. Нам нужно всего лишь спуститься вниз и немного пройтись. Кабина резко остановилась. В том последовала за принцессой. Они прошли через пустое пространство тронного зала. Конор заметил, что трон принцессы и трон повелителя сейчас заняты отлично сделанными бронзовыми статуями. Конор остановился, чтобы изучить бронзовую принцессу, задумавшись о том, как давно, должно быть, эта статуя была сделана. «Третий век», — заметила Маргарет, словно отвечая на его мысли, — «пятьсот лет тому назад. Я тогда была ребенком, двести двадцать лет, и была более счастлива». Сардоническая улыбка появилась на ее лице. В те дни еще не было черного пламени, была сумасшедшая принцесса Пегги, беззаботная и милая, нежная и благородная. А может быть, они так думали тогда. "Я уверен, ты заслужила свою репутацию", едовито заметил Коннер. Коннер хотел позволить ей взять инициативу в том, что она будет говорить и делать. Она не сможет обвинить его в том, что он первый напомнил об их предыдущей встрече. Если Маргорет больше не заговорит о ней, то он о встрече в лесу бы вообще никогда не будет вспоминать. Принцесса сверкнула своими зелёными глазами в его сторону, такими же холодными, как ледяная шапка Антарктиды. "Я уверена, что скоро умру от голода", сказала она тоном столь холодным, что это просто поражало. "Пошли". Было нечто завораживающее, почти гипнотизирующее в этом испорченном прекрасном существе. "Я предпочёл бы обедать здесь, с твоим изображением", заметил Коннор сухо.